В своей комнате, своей камере, Финн вытащил из-под джинсов брошюру и посмотрел на нее. Не было ни переплёта, ни даже скобы. Это были просто сложенные вместе несколько листов бумаги. На лицевой стороне смазанным шрифтом и слегка скошенным было написано «Всемирно одобренные техники для расширенных допросов». «Это по тебе меня бьют?» – спросил Финн. Он говорил шепотом, чтобы микрофоны, наверняка были микрофоны, а также камера, направленная вниз, не уловила его слов. Его первой мыслью было, что брошюра была шуткой. Но пощечины не были шуткой. Его лицо все еще горело. Первая страница брошюры. Шлепки открытыми ладонями. Хорошо. Вторая страница. Громкая музыка, звуковые эффекты и так далее. Окей. Третья страница. Угрозы членам семьи, приятелям и так далее. Хорошо. Четвертое. Клизмы. Хорошо. Пятое. Стресс позиций. Хорошо. Шестая. Водяная грамма. Хорошо. Седьмая. Удары кувалдами, ногами, прижигание сигаретами или железом. «Изнасилование и сексуальное насилие. Нехорошо». Восьмая. «Если не указано конкретно, возможно, хорошо». Остальные страницы были пусты. «Они даже читать, блядь, не умеют», – прошептал Фин. Но если это не было ошибкой или чьей-то жуткой шуткой, это могло означать, что он попал в руки психопатов. Идея была более ужасающей, чем вера в то, что это был случай ошибочного опознания. и Это нельзя было решить. На ум пришел один из афоризмов его бабушки. У нее их было много. Большинство людей будут разумными, если говорить мягко и дать им шанс. Поскольку у него не было лучшей идеи, он бросил брошюру на пол, встал и посмотрел в камеру. Он говорил мягко. «Меня зовут Финн Мюри, я живу по адресу Рован Кейт Роуд, 19, с бабушкой и двумя сёстрами, Колин и Мари. Моя мама уехала по делам, но с ней можно связаться по мобильному». Финн назвал номер. «Все они скажут вам, что я тот, за кого себя выдаю. Тогда...» «Тогда что?» «Пришло вдохновение или логика. Возможно, и то, и другое». Тогда вы сможете надеть мне на голову мешок, даже снова накаутировать меня, если сочтете нужным, и высадить меня на каком-нибудь случайном углу улицы. Вы можете сделать это, потому что я не знаю, кто вы, и я не знаю, где нахожусь. У меня нет ни портфеля, ни документов. Просто знайте это. Будьте разумны. Пожалуйста. Он уже потерял счет тому, сколько раз сказал «пожалуйста». Немало наверняка. Финн вернулся к койке и лег. Он начал засыпать. Тот другой парень действительно был похож на него. Он действительно был одет, как он. Возможно, это была подстава, а не ошибка. Ему хотелось увидеть больше, чем просто мельком увидеть Бобби. Как только он ускользнул в сон, из динамиков вырвался сумасшедший дом группы Антракс. Он чуть не упал с койки, закрыл уши руками. Через две минуты, которые показались намного дольше, музыка смолкла. Он больше не чувствовал сонливости, но чувствовал сильный голод. Будут ли они кормить его? Возможно, нет. О голодании заключенного конкретно не упоминалось, так что, возможно, это было нормально. Он спал. Ему приснилось, что Бобби похож на него, Или был им. Для сна ему дали 4 часа. Потом за ним пришли. Финн не видел, были ли это дог, и Пандо, или кто-то еще. Прежде чем он понял, что происходит, его подняли на ноги, хотя он всё еще почти спал. На голову был надет мешок, он пах куриной грязью. Его толкнули вперёд, и он врезался в дверь. «Ой, извините!» – сказал кто-то. Немного отклонился от курса, Бобби. Его дёрнуло назад и снова толкнуло вперед. Его нос был в крови, может быть, сломан. Он захлебнулся кровью, закашлялся. Они двигали его с убийственной скоростью, едва касаясь пола. Они подошли к лестнице и погнали его по ней, как свинью в лотке. Внизу они отпустили его и один из мужчин сильно толкнул его в спину. Финн закричал в мешковину, представляя себе падение с высоты 100, 200, 300 футов и смерть с разбитым телом, ожидавшую его при падении. Всего два-три шага, его нога зацепилась за нижнюю ступень, и он растянулся на полу. Его снова схватили. Каждый раз, когда он делал вдох, мешок попадал ему в рот, И он чувствовал вкус собственной крови, свежей и еще теплый, с привкусом куриного дерьма. «Прекрати!» – закричал он. «Прекрати, я задыхаюсь!» «Подожди немножко, Бобби!» – сказал один из них. «Задыхаться ты будешь позже!» Его колени ударились обо что-то твердое. Его ударили открытой ладонью по затылку, и он упал на что-то, похожее на скамью. «Надо перевернуть омлет, чтобы не подгорел», — весело сказал кто-то, и его перевернули на живот. Одна из его размахивающих рук наткнулась на что-то мягкое. «Убери руку с моего члена, Педик», — сказал новый голос, и его шлепнули по руке. «Это чисто для моей девушки». «Пожалуйста», — сказал Финн. Он плакал, стараясь не захлебнуться кровью, текущей по горлу, Его нос пульсировал, как больной зуб. «Пожалуйста, не надо! Пожалуйста, остановитесь! Я не тот парень, не Бобби Донован!» Кто-то сильно ударил его по лицу. «Бобби фини, ты тупой придурок!» Поверх мешка была накинута ткань. Первый голос сказал. «Вот оно, Бобби!» Теплая вода пропитала тряпку, потом мешок. Потом лицо Фина. Он набрал воды и снова выплюнул ее. Затаил дыхание. Вода продолжала литься вниз. Наконец ему пришлось дышать. Вместо воздуха он всасывал воду. Он прополоскал горло, подавился, выплюнул, проглотил еще. Воздуха не было. Он был каким-то далеким воспоминанием из прошлого. Фин тонул. Он поморщился, вода продолжала литься через ткань. Не было чувства уплывания или покоя, только много воды. Финн потянулся к бессознательному и не смог его найти. Только еще больше воды, вот все, что он нашел. Наконец, это прекратилось. Они перевернули его на бок. Его вырвало в мешок. Один из мужчин нежно похлопал его по спине. «Рвота для лица!» — крикнул он. «И мы даже не берем деньги!» Они повернули его на спину и сорвали мешок. Ему позволили свободной рукой вытереть лицо. Он кашлял и кашлял, пока делал это. Наконец, его зрение достаточно прояснилось, и он увидел, как мистер Ладлум смотрит на него сверху вниз. Поскольку он был во главе скамьи, то смотрел вниз головой. Его ржавый черный галстук Свисал, как остановившийся маятник. «Вы Боби Финни или Финн Мюри?» – спросил мистер Ладлум. Финн сначала так сильно кашлял, что не мог ответить. Когда стало немного легче, он сказал. «Как хочешь! Я клянусь в этом! Только не делай этого снова! Пожалуйста, хватит!» «Допустим, расследование к нашему удовлетворению доказало, что вы Мюри, а не Финни. Где он?» «Кто?» Мистер Ладлум кивнул, и один из мужчин, не Док и не Пандо, их здесь не было, нанес ему потрясающий удар, открытый ладонью. Потекла смесь рвотных масс и воды. «Финни, ты придурок! Финни, где он?» «Я не знаю!» «Где находится завод по производству бомб? Последний шанс, мой мальчик, прежде чем ты насладишься еще одним крещением!» Финн закашлялся, повернул голову на бок. Тяжело выдохнул, сглотнул. «Вы сказали, бумаги! Бумаги в портфеле!» «Бумаги к черту! Где завод по производству бомб?» «Я ничего не знаю, о...» Мистер Ладлум снова кивнул. Мокрая ткань легла на лицо Фина, и вода начала течь. Вскоре он захотел умереть. Он хотел этого больше всего на свете, но он не сделал этого. Наконец, в полубессознательном состоянии, опять с запачканным рвотой мешком на голове, его вернули в камеру. Он больше не был голоден. По крайней мере, это было хорошо. Последнее, что сказал ему мистер Ладлум, прежде чем закрыть дверь, было «Это не должно было быть так, Финн. Расскажите нам все, что Финни сделал с чертежами, и это может закончиться». Музыкальных взрывов не было, но Финн все равно не мог уснуть. Каждый раз, когда он начинал засыпать, его будил новый приступ кашля. Последний был настолько сильным, что Финн думал, что может потерять сознание. Что было бы, кстати, все что угодно, лишь бы избежать этого кошмара. Световой люк высоко под ним пробивал несколько полосок приглушенного света сквозь облупившуюся черную краску. Снаружи, в мире, который больше не был его миром, стоял день. Может, рано, может, поздно. Что бы это ни было, там были люди занимавшийся своими делами.